Руки-ноги словно удлинились, предметы стали удаляться, как после укола калипсола. Голова кружилась, ноги проседали, словно плитки пола стали пластилиновыми. Я привалился причем к стене, превозмогая дурноту. А когда стало полегче, до слуха моего донесся странный прерывистый звук. Цык-цык, цык-цык. Я давно отжурчал свое, и теперь сидел, навострив уши, и никак не мог понять, что это. Звук определенно доносился снаружи и определенно приближался. Цык-цык, цык-цык. Цик -цик. Больше всего это походило на цокот коготков по кафельному полу. У меня мурашки побежали по коже так вдруг сделалось не по себе. Я уже говорил, что когда я вошёл, туалет был пуст, дверцы всех кабинок распахнуты, спрятаться совершенно негде. Ходную дверь я тоже плотно прикрыл за собой, да и открывалась она шумно. Я тоже не мог этого не заметить. «Блин, да что же это?» Тем временем звуки приблизились, и стихли аккурат возле моей кабинки. Я сидел ни жив, ни мёртв, боясь пошевельнуться. Надо сказать, дверцы в общественных уборных часто устроены совершенно дурацким образом, так что не недостают до пола сантиметров 20-25, и туалет в кристалле не был исключением. Сидя на унитазе, я мог видеть только маленький кусочек кафельного пола, И лишь по прошествии минуты или двух рискнул чуть-чуть нагнуться и посмотреть. Там определённо кто-то был. Или что-то было. Напрямую я не видел. Это находилось слишком далеко, почти у самых умывальников. Да и очки мои лежали в кармане. Но в белой полированной плитке покрывавший пол. Явственно отражался темный размытый силуэт. Казалось, я даже различая ноги или лапы. Перед глазами все плыло. «Собака!» Вдруг догадался я. «Это собака!» «Но чья? Откуда?» «Как сюда попало? Что ей надо?» Я ничего не понимал. Тянулись секунды ничего не происходило. Если это и впрямь собака, то она сидела без движения, не чесалась, не пыхтела, не зевала. Честно говоря, я был этому рад. Зарычи она или загляни под дверь, я бы, наверное, умер на месте. Временами мне казалось, я слышу дыхание, но это, скорее всего, была моя собственная. Отражённые стенами кабинки. Сердце у меня колотилось как бешеное. В горле стоял ком. Я с трудом сдерживал растущую в груди панику. И когда из-за двери опять послышался какой-то звук, я сделал единственное, на что хватило сил. Нащупал позади себя сливной рычаг, нажал на него, и под шум устремившийся в унитаз воды провалился в спасительный обморок. «Жан, Жан, очнись! Ну, блин!» Кто-то не сильно, но чувствительно бил меня по щекам. «На редкость неприятное чувство», — скажу я вам. «Да очнись же! Приди в себя!» Будивший меня был на редкость настойчив. Пришлось приходить. Я по-прежнему сидел в кабинке туалета. По лицу меня лупило, как нетрудно догадаться. Танука. Чёрные глаза смотрели на меня тревожно и внимательно, однако без всякого испуга. Бейсболку девушка держала в руках. «Вставай!» — сказала она, морщась и разминая отбитую ладонь. «Не хватало ещё, чтоб нас менты загребли». «За что?» — спросил я, вернее, попытался спросить, потому что язык едва шевельнулся.